Глава 15 Я отправила Нару на передовую, чтобы экономка встретила незваного гостя и отвлекла, пока я буду прихорашиваться. Но не могла я выйти герцогу растрёпанной и уставшей, тогда не буду чувствовать себя уверенно. Ухоженный внешний вид для девушки — важная составляющая. Меня так прошлая жизнь воспитала. В то время, когда я сидела у зеркала и поправляла макияж, непрестанно думала о подруге. Вот ушаком слезно тосковало мое сердце. Танюша всегда могла утешить и найти нужные слова. Мне сейчас ее очень не хватало. Надеюсь, она все же исполнит мою последнюю волю и сожжет проклятый загородный дом. Хотя какой в этом теперь смысл? Макс после моей смерти все захапает. Жаль, что я так скоропостижно покинула тот мир, не оставив после себя ни следа, кроме бестолкового имущества. Ребеночка родить не успела, и некому будет ходить на мою могилку, когда они не станет. Печально это все, и наводит на мысли о том, что в этом мире жизнь нужно прожить иначе. Ностальгируя по прошлому, я спустилась вниз, и Бентон направил меня в сад. Оказывается, свекрой Флоэллы уже усадила герцога за стол беседки и вовсю поет гости чаем, а ее подружки облепили мужчину со всех сторон, восторженно вздыхая. С едва скрываемым раздражением я натянула улыбку и поприветствовала герцога Бэйфорда. Его глаза в этот миг буквально молили о помощи. В компании престарелых дам он чувствовал себя неловко. «Как ваше здоровье, леди Джослин? Тогда на ипподроме?» Все прекрасно. Благодарю за заботу». Перебила я его довольно бестактно, но просто не хотела, чтобы он всем поведал о моем обмороке. «А я говорила, что у Джослин болезненный вид. Вклинилась гадина со своим мнением. Я присесть не успела, как она выдала. Обмараки это не к добру, дорогая. Вот черт, уже успел все рассказать. Укоротить богерцогу язык. Хорошо, что я запудрила лицо, а то она точно побагровела от злости. Нара подбадривающе погладила меня по спине и отодвинула стул. Я села напротив дарела и на несколько мгновений утонула в его зеленых глазах а потом вновь вернулась в суровую реальность, где на меня уставились противные подружки карлоты «Никогда нельзя забывать о своей поганой наследственности!» Понесла свекруху по кочкам, и я морально приготовилась выслушивать поток ее дебильных рассуждений о родне несчастной Джослин. Обняла чашку с горячим чаем ладонями и удобно откинулась на спинку стула. «Спокойствие, Дина, только спокойствие!» «Вы, герцог Байфорд, наверняка слышали от моего сына, какую нож он на себя взвалил ради любви?» э -э -э. Гость смутился и не нашел, что ответить. А я просто молча наблюдала за этой сценой. «Глядишь, идиотка Карлотта поможет мне отводить герцога от поместья своими страшилками о Чилтонах. На войне все средства хороши, а если союзник дебил, то и врагов не нужно». Признаться, когда Колдер решил жениться на Луэле Чилтон, я всячески противилась. Ну да ну да, Врушка. Мне Нара рассказывала, что Колдер был разорен и лишен титула, когда встретил Луэлла. Да она для него маной небесной была на то время. Сидит теперь, цену себя набивает противно до тошноты. Нехорошие слухи ходили, да и сам Ред небеса ему светом, не стал скрывать, что проклят рот его жены но уверял, что на детей оно не распространяется. Дочери полностью здоровы, обеспечены наследством и покорны. И что же мы теперь имеем?» Развела она, возмущенно руками, и взглянула на меня, как на грязного таракана. А ее подружки сочувственно схватили за сердца, выражая Карлотте соболезнования. «Мне на секунду показалось, что нахожусь в каком-то бездарном старом кино, и поняла, что с этой колокольни гораздо легче воспринимать происходящее». Безумная Ариса подожгла гостевой дом, угробила себя и Реджинальда чуть не убила младшую дочь. А следом за ней и Луэлла ума лишилась. Сидит в комнате, толстеет и не может ступать по полу, потому что ей призрак какой-то запретил. Страшная картина. Несчастная Эмберли сильно обгорела и теперь ходит в маске, не произносит ни слова. А Джослин в обмороке падает. Хороши подопечные у моего сына, ничего не скажешь. «Так и живем, герцог Бейфорд». Эмоционально выговорилась старая ведьма, а я и ухом не повела, ухмыльнулась и продолжила спокойно пить чай. Меня сейчас больше волновала реакция герцога, а не подружек, картинно утирающих и слезы платочками. «Колдор не говорил, что в графстве Чилтон развернулась такая трагедия. Приношу свои соболезнования. Я слышал о пожаре, но ничего не знала о проклятии». «Возможно, я могу чем-то помочь, леди Джослин?» Посочувствовал он горю нашей безумной семейки и обратился ко мне, а не к матери опекуна. «Возможно, спасибо за участие, но я хотела бы обговорить этот вопрос уже после того, как вступлю в наследство и начну управлять графством». Кивнула я герцогу, а Карлота сцедила в кулак смешок. «Джослин не в состоянии управлять графством», заявила гадюка безапелляционно. Если она не тронется умом до совершеннолетия и откроет себе магические способности, то тут же выйдет замуж. Я как раз и вернулась из путешествия, чтобы помочь сыну подыскать для юной леди мужа. В мужских руках графство будет процветать. Прямо как сейчас, правда? Не выдержала я и ответила сарказмом. «Я бы не сказал, что сейчас графство Чилтон просветает, и приехал не только для того, чтобы справиться о здоровье юной леди, но и как делегант, дабы узнать, когда будут покрыты долги. Мне нужно переговорить с Колдером. Он вернулся из поездки». Встал герцог из-за стола и достал из кожаного кейса бумаги. «Меня так и пригвоздило к стулу, будто пятая точка с деревом срослась. Вот уж не думала, что финансовая карма накроет так скоро. Продохнуть не успела». Но выгодные за продажу имущества 200 миллионов могут сейчас выручить. Главное — договориться с герцогом, попросить возвращать долг частями. Колдер еще не вернулся. Я могу решить все вопросы от его имени. Сунула свой длинный нос Карлота туда, куда не следовало. На правах графини Чилтон решать финансовые вопросы поместья буду я. Подкинула меня вверх от возмущения. Идемте, герцог, переговорим в моем кабинете». Мамаша закашлялась, не ожидая от меня такой прыти. Хотела возразить, но не успела даже вякнуть, когда Ролл кивнул, вышел из беседки и подставил мне локоть.